Нехарактерный для человека, который еще завтра только проявит свою индивидуальность. Он учится на три и четыре. В школе считают, негласно, разумеется, что он так себе почти посредственность. И дома свыклись с такими выводами. Ну что ж, раз нет особых способностей, так нет. И у ребенка на основе всего этого складывается о себе такой Я образ. Значит, я родился без способности. Значит, не всем в жизни везет. Ничего не поделаешь. Вряд ли можно сходу разрешить эти сложившиеся я-образы. Но надо непременно подвести ребенка к тому, чтобы он имел возможность увидеть себя и в другом свете. Надо показать ему, что он не так себе, что лицо человеческое... становится по-настоящему прекрасным, когда освещается светом благородного поиска, творческого порыва, трудового напряжения. Не мучайте ребенка своей подозрительностью, недоверием. Знаете, в последнее время стало меня обманывать часто, жалуется мама на свою дочь. Вот и сейчас меня обманывает. Я ведь чувствую, мать всегда чувствует что-то неладное. Это уж точно. кому, как не матери, чувствовать, что делается с ее ребенком. Да и с ребенком всегда что-то происходит, и непременно серьезное. С двенадцатилетними мальчиками и девочками ежедневно творятся самые необыкновенные истории. Одна девочка рассказывала о своей самой большой обиде так. «Я шла по дороге с подругой Верой, и я споткнулась и упала». А Вера стояла и смеялась. И представьте себе, что это было не просто разочарование в товарище, Это было тяжелое горе, она плакала. Никому не могла рассказать о своем несчастье. И ее мама тоже говорила, что с девочкой что-то происходит, и выпытывала у нее, и настаивала, а девочка молчала. И вопросы еще больше повергали ее в уныние. То, что надо интересоваться жизнью ребенка, это верно. Но надо еще уметь быть деликатным в обращении с детьми. Помните, что подражательная способность ребенка так же естественна, как и творческая. Кому и в чем подражает ваш ребенок? Нет конкретного лица. Вполне вероятно. Он подражает тем, среди которых живет, всем сверстникам сразу, Он стремится, чтобы у него все было, как у всех, чтобы джинсы и куртка, и шапка, и ремень, и рубашка, и ботинки, все как у всех. А уж походку, прическу, манеру говорить, задавать вопросы, спрашивать, смеяться, все это он сам постарается отработать. Он-то уж точно знает и разбирается в этом. Где узнал? Опять же, у всех. Дети не могут не подражать. Подражая, они приспосабливаются к условиям среды. Если все пятиклассники ходят в длинных брюках, то одному ходить в коротких будет ужасно стыдно. Он будет настаивать, чтобы ему купили такие брюки, как у всех. И родители обязаны пойти навстречу своему ребенку. Ребенок во многих случаях подражает бессознательно. выборе книг, одежды, музыки, форм поведения. Что делать родителям? Скажите своему ребенку, ты стремишься подражать сверстникам. Пусть. Но человек ценен не подражанием, а чем-то своим особенным. Попробуй задуматься над тем, чтобы тебе на самом деле нравится, Самому. И попробуй отличить это свое от того, в чем ты подражаешь другим. Пусть поломает голову. Повторяйте почаще в разных вариантах. Такого рода вопросы-предложения. и Они что-то доставят в сердце ребенка. Одна мать говорила ребенку. Ну, этому тебя отец научил. А этому я. А этому учитель. А вот чему ты сам научился? Это великий вопрос. Остерегайтесь перезащищенности ребенка. Чувство собственного достоинства ребенка всегда отражение стиля жизни семьи. Если ребенка в семье любят, уважают и по заслугам, не перехваливая,